Глава 12. Дом графини Таивинской располагался возле озера. Наверняка это очень романтично по утрам выходить на балкон второго этажа, чтобы насладиться видом восходящего солнца, лучи которого отражались в воде, заставляя всю поверхность мерцать серебряными бликами. Только вот комары, обитающие близ водоёма, Мгновенно убивали романтику. Я отмахнулась от жужжащего насекомого и поморщилась. Как графиня справляется с магией, не иначе. Празднество было в самом разгаре, и из дома слышалась громкая музыка, перекрываемая время от времени весёлым смехом. В ярко освещённых окнах виднелись силуэты танцующих людей. Я решительно приподняла подол платья и поднялась по ступенькам, ведущим к порогу. Ваш пригласительный, госпожа, широко улыбаясь, спросил лакей, преграждая проход. "Да, конечно", вспыхватилася я. "Держите. Добро пожаловать на праздник". Лакей распахнул двери и отошёл в сторону. "Надеюсь, вечер вам запомнится надолго. Даже не сомневаюсь". Утопающий в цветах зал был полон гостей. Дамы в жёлтых, алых, бирюзовых, шоколадно-золотистых платьях блистали оголёнными плечами, дорогими драгоценностями и чёрными бархатными масками. Мужчины в тёмных костюмах точно так же скрывали личность, стараясь остаться неузнанными до поры до времени. Хотя сказать по правде, узнать их было легко. Эта женщина может цветом наряда придать своей коже другой оттенок. А волосы спрятать под затейливой шляпкой, а с помощью макияжа изменить черты лица. Мужчина же, как ни старайся, всё равно оставался легко узнаваемым. Но, может, оно и к лучшему. Я поправила маску и смело шагнула в толпу. Какая прекрасная, но одинокая госпожа, почти сразу послышался чей-то голос. Ещё через секунду на мою талию легла мужская рука. Потанцуем? "Не сейчас", ответила я, отстраняясь. "Почему? Такой чудесный вечер". Мужчина не сдавался. Он был высок, но излишне худощав, а ещё на его лбу выделялись залысины, нелепо замаскированные прилизанными прядями. "Я только пришла и пока не готова к танцам". Я старалась не пялиться на это чудо парикмахерского искусства, но взор сам по собой замирал на мужских волосах. Быть может, позже. О, сачту это за обещание. Тогда не буду надоедать. Увидимся через час. Прекрасная незнакомка. Мужчина отвёл почтительный поклон и направился выискивать другую жертву. Только почему-то многие девушки поспешно отходили в сторону, едва замечая его долговязую фигуру. В центре зала танцевали несколько пар. Остальные отдыхали, забавляясь дружеской беседой. Иногда мужчины скрывались в соседней комнате, где коротали время за игрой в карты, а потом вновь возвращались к поджидающим их дамам. Интересно, где же Дейв? Хотя вариантов было немного. Среди отдыхающих, так же как и среди танцующих, я его не обнаружила. Поэтому направилась к картозёрникам. Удивительно, но там его тоже не оказалось. Зато за ближайшим ко мне столом сидел Чарльз и лихо повышал ставки. «Ах ты, зараза!» — я прищурилась. «Вот бы раз и навсегда отучить его от игры. Сколько бы людей спасибо сказали, жаль моих способностей на это не хватит». Чарльз, видимо, что-то почувствовал, так как оторвался от карт, осмотрел присутствующих, но почти сразу остановил взгляд на мне. На его губах заиграла улыбка, а в глазах, блестевших в прорезях маски, мелькнул интерес. "Дурак", буркнула я, поворачиваясь спиной. "Пусть сам разбирается со своей жизнью. Надоело нянчиться. За дом ещё не расплатился, а уже вновь сорит деньгами. Хотя ещё сегодня утром чуть ли не рыдал от скупости. Ну разве так можно?" я вернулась в танцевальный зал. Музыканты Как раз начинали играть новую мелодию, и несколько пар торопливо выходили в центр, не желая пропускать первые такты. Но Дэйва всё ещё нигде не было. Интересно, как выглядит Графиня Тайвинская? Присутствует ли она или тоже проводит время неизвестно где и неизвестно с кем? При этой мысли глубоко внутри царапнул коготок ревности. Дэйва я присмотрела для себя и не планировала ни с кем делиться. Между гостей сновали лакеи с подносами, уставленными напитками. Взяв один бокал, я невинно поинтересовалась: "Не подскажете, где найти хозяйку бала? Все в масках, боюсь сразу не узнать". "Графиня на балконе", повежливо улыбнулся лакей, с кем-то из гостей. "Благодарю. На балконе, значит. В том самом романтичном месте, с которого открывается прекрасный вид на озеро". Я с досадой скрипнула зубами и отправилась вызволять Дэйва из объятий любви обильной графини. Нечего флиртовать, у неё уже есть муж. Теперь пусть другим даст шанс удачно выйти замуж. На балконе расположилось несколько парочек, но ни один из мужчин не был похож на Дэйва. Слава богу, я вздохнула с облегчением, но тут же насторожилась. Так может и графини тут? Нет. Неожиданно послышался весёлый смех и игривый возглас. Маркус, не шути так. На миг дыхание перехватило, но мозг уже успел проанализировать услышанное. Маркус, не Мариус. Я быстро огляделась. Женщина, флиртующая с неизвестным Маркусом, оказалась невысокой полной брюнеткой. Она громко хихикала. и постоянно поправляла сползающую из пухлых щек маску. Кроме нее, на балконе находились еще четыре дамы. Но кто из них графиня, угадать сложно. Музыканты в зале заиграли новую мелодию, и некоторые парочки поспешили в зал. Полная брюнетка тоже удалилась, подхватив под руку кавалера. «Маркус, этот и два следующих танца подарю тебе», она вновь хихикнула. «Даже если не захочешь». Захочу, дорогая, очень захочу. Мужчина послушно поддержал её в смех. Если эта графиня, то она не особо скрывает любовников. Яблокатилась о парапет и глянула на озеро. И правда, очень романтично. Звёзды отражались в водной глади, мерцая, как заплутавшие под луной светлячки. Красиво. Прекрасный вечер, не правда ли? раздался голос. Рядом со мной встал светловолосый молодой парень. Я едва удержалась от тяжёлого вздоха. Чарльз опять проигрался, что ли? Да, вечер неплохой. Пожала плечами я. Почему такая обворожительная девушка проводит его в одиночестве? Я опешила. Чего это он? Вроде никогда намёков не было на романтику. Наоборот, я была в полной уверенности, что совершенно не интересую Гузена. Наверное, мой изумлённый вид его смутил, так как Чарльз неуверенно продолжил: "Просто я мог бы составить компанию. Позвольте представиться. Чарльз Элмон. Всегда к вашим услугам". Я тихо рассмеялась. Так он меня не узнал, как мило. Моя улыбка весьма приободрила неудачливого Лавеласа. Чарльз расправил плечи и тоже заулыбался. Мужчины странные существа. Как можно меня не узнать? Платье вроде видел, без шляпки тоже ни один раз наблюдал. Да. Дорогой кузан оказался чудовищно невнимательным. Как же вас зовут, прекрасная незнакомка? Он старался придать голосу соблазнительную бархатистость, но получалось не очень. Алиса, честно ответила я, наблюдая за реакцией. О, какое удивительное имя, а главное редкое, правда? Э оно вам очень идёт, покивал Чарльз, словно создано специально для вас. Я усмехнулась, а кузен подвинулся чуть ближе и шепнул: "А я заметил вас ещё там, в игровом зале. Вы так на меня посмотрели, я сразу почувствовал какое-то родство, словно мы давно знакомы. Как думаете, почему? Потому что мы действительно знакомы? Было бы это так? Я бы запомнил Чарльз дотронулся ладонью до моей спины. Не сомневайтесь. Тогда почему? спросила я, делая шаг влево, чтобы избежать объятий. Потому что мы созданы друг для друга. Да что вы говорите? Неужели? Я уверен. Чарльз снова расплылся в улыбке. Настолько уверен, что прямо сейчас готов молить вас подарить мне свою руку и сердце. Я удивлённо приподняла брови. Надо же, ведь не шутит. Угу. Господин Ильмон, кажется, я не так поняла. О, нет. Вы поняли всё совершенно правильно. Парень молодцевато тряхнул головой, отчего тщательно уложенные волосы растрепались. Я был бы счастлив назвать вас своей женой. Одно ваше слово, и я увезу вас в новую, лучшую жизнь, где сделаю счастливой. Я готов бросить весь мир к вашим ногам, а если вы откажетесь, то моё сердце разорвётся. Чарльз всё это говорил с пылом, присущим только сильно влюблённому человеку, и будь на моём месте другая, сразу растаяла бы, но я, к большому сожалению, знала, откуда у кузена этот пыл. Астин Чарльз, сказала я, снимая маску. У меня всё равно нет денег. Проклятье, отшатнулся он. Алиса, ты что тут делаешь? Так же, как и ты, ловлю добычу на живца. Чарльз поморщился. На какого живца? На самого востребованного, на молодого, смазливого и невероятно влюблённого. У тебя, кстати, неплохо получается. Единственное замечание поторопись с признанием. С момента нашей встречи в игровой комнате прошло всего 10 минут. Слишком рано принялся окучивать. Надо подождать до конца вечера, а уж потом, после пары тройки танцев, признаваться в любви. Ну, значит, ты давно меня узнала. Кузен выглядел обиженным с самого начала. Я усмехнулась. Да ладно, Чарльз, неужели действительно думал, что останешься неузнанным? Маска никого не обманет. твоя обманула это просто ты невнимательный пожала плечами я charles цыкнул и облокатившись об ограждение балкона вздохнул а я уж подумал что сорвал огромный куш ты так смотрела почти поверил считай что на мне тренировался теперь можешь искать богатую красотку и соблазнять да нет тут больше богатых красоток либо замужние либо бедные Я даже на возраст перестал обращать внимание. Пригласил на танец княгиню Шейн, так она рыгала на каждом повороте, а потом виновато подмигивала. Я уж испугался, что её инсульт поразил. Оказалось, княгиня флиртовала. Чарльз крепко зажмурился, будто пытался прогнать воспоминания. Алиса: "Вот скажи, где мне взять деньги, если даже такая старая мымра уже имеет любовника?" Я потрепала кузена по плечу. Не переживай, у нас ещё есть время. Его всё меньше. Я боюсь засыпать, потому как по утру наступает новый день, и мне надо нести деньги, хоть в рабство продавайся. Хорошей рабы из тебя не выйдет. Много не заработаешь, сказала я, вновь надевая маску. Я обещала помочь и намереваюсь сдержать обещание. Так что не теряй веры, лучше помоги найти Дейва. Половину дома уже обошла, но так и не встретила Дейва, удивлённо переспросил Чарльз. Ты ищешь Дейва, но его здесь нет. Кузен вёл меня в танце, попутно описывая высокородных гостей на этом празднике жизни герцогиня, барон, ещё один барон, А это внучатая племянница лорда. О, а вон та старуха-книгеня, про которую рассказывал. А где хозяйка бала? спросила я. Подожди тебя, секунду. Сейчас повернёмся. Вот, видишь, высокая брюнетка в серо-голубом. Вижу, с кем она танцует? С хм, не узнаю в маске. Чарльз прищурился. Но, судя по явной косолапости, это лорд Грэп. беден, но, как говорят, неутомим в постели. Я оценила графиню и её кавалера. И правда, весьма косалапова. Это определённо был не Дейв. И где его черти носят? Дейв должен был приехать, прошептала я. Он собирался, может, передумал. Так же тихо ответил Кузен и вернулся домой. Нет уж, не надо такого счастья. Зашёл куда-нибудь по пути? Куда? Я закусила губу. Какая-то неудачливая из меня золушка вышла. Чарльз что-то еще пробурчал, но, видя, что я не обращаю внимания, повысил голос. «Алиса, ты слушаешь?» Задумалась. «Повтори, пожалуйста. В другой части дома есть библиотека. Может, он там?» Парень остановился недалеко от стены, а я внезапно заметила, что музыка, как и наш танец, уже закончились недавно. Гостей туда не пускают. Графиня Трейп на относится к книгам, но зная изыскательный характер Дэйва, стоит проверить. Он мог добиться пропуска. Что же ты раньше молчал? Я скинула его руки со своей талии. Где она? Графиня? Библиотека. Чарльз хмыкнул и покачав головой, пустился в объяснения. Сам он там не был, но слышал от приятеля, которому рассказал другой приятель. что будто бы чьего-то знакомого в библиотеку водила сама Тейвинская. Я старательно запоминала повороты и отличительные знаки, Кузен так и сказал. После картины с двумя слонами и не доходя до статуи Жирара Хараброва, но имей в виду, Чарльз глянул на меня вполне серьёзно. Если тебя там увидят, скандала мне избежать. Поняла, буду осторожной, пообещала я. Спасибо, Я делаю это ради собственной выгоды. Кто бы сомневался. Жизнь меня научила, что не бывает идеальных людей. Любое общество делится на плохих и хороших. Хорошие, конечно, молодцы, да и спят лучше. Зато плохие, как оказалось, получают больше удовольствия в часы свободные от сна. Я определённо была плохой. Дела насущные меня интересовали намного больше, чем мифические муки совести. Поэтому, недолго думая, отправилась бродить по Гравскому дому, там, куда путь простым гостям был заказан. Тёмный коридор, ведущий вглубь, оказался узким и извилистым, словно специально построенным так, чтобы отбить охоту у любого случайно забревшего туда человека. Но я была упёртой. Подобрав платье, шла вперёд. задевая плечами кривые выступы стен и впечатывая каблуки в пыльный пол. Внезапно коридор превратился в широкую анфиладу комнат, а потом и вовсе увенчался лестницей. Чарльз не упоминал ступеньки. Задумчиво пробубнила я, осматриваясь: определённо, это не та часть здания, которая мне требовалась. В библиотеке не наблюдалось, зато высоко на лестнице слышались чьи-то голоса. Решив, что ни один из них не похож на баритон Дейва, я развернулась и побрела обратно. Где же пропустила нужный поворот? Так, портрет мужика в жабо, кривая ваза, окно на конюшню. Хм. О, мой взор привлекла картина с двумя слонами. Не они ли вешал Кузен? Завернув налево в незамеченный ранее проход, я наткнулась на вереницу однотипных дверей со странными статуями между ними. И куда теперь, пройдя до самого конца и не найдя отличий, хоть бы табличку какую нацарапали, я присмотрелась к изваяниям. Наверняка кто-то из них Жирар Храбрый. Добрый день, могу вам помочь? раздался мужской голос. Ах! я резко развернулась. Одна из дверей приоткрылась, и в проёме возник Дейв. В его тёмных глазах, не прикрытых маской, плескалось удивление. Не думал, что Генри это кому-то ещё дала сюда доступ, сказал он. Мы знакомы? Маскарад всегда сбивает меня с толку. Я улыбнулась. Мне узнал, и слава богу. Не думаю, что знакомы. Я бы запомнила. Уверен, я бы тоже не забыл, Дейв вздёрнул бровь. А вы подруга графини? Можно сказать и так. А вы? Мариус, Дейв спокойно ответил он. Тоже друг. Приятно познакомиться. Заминка перед словом друг меня смутила и забила в сердце острый гвоздь чисто женской собственнической ревности. Да и вжа казалось, не чувствовал совершенно ничего, кроме лёгкого любопытства. И у вас есть имя? Он заинтересованно окинул меня взглядом. Есть? Конечно, есть, сказала я, подходя ближе. Но вам знать его не обязательно. С дерзким вызовом взглянув до его прямо в глаза, я протиснулась в помещение библиотеки. А графиня явно любит читать. Огромная комната оказалась заставлена шкафами, стеллажами, столиками и креслами, на подлокотниках которых громоздились книги. Читать она любит, но ухаживать за литературой явно не умеет. Я оценила пыль на полках, спертый воздух и чихнула. «Будьте здоровы!» Дейв не спускал с меня взгляда. Благодарю. Аллергия на типографскую краску, скорее на пыль. Дейв в нос усмехнулся. Генри это коллекционер, а не читатель, заметил он. Впрочем, вы и сами должны это знать. Мужчина взял с полки одну из книг и сел в кресло. О, вы наслаждались, я мознула взглядом по названию. Наслаждались теорией и практикой огненной магии. А я вам помешала. Сожалею. Надеюсь, простите эту маленькую неприятность. Не помешали. Я просто не любитель столпотворений. Зачем тогда посетили бал? Я села в соседнее кресло и, откинувшись на спинку, позволила Дэйву оценить глубину своего декольте. Туго обтянутая лифом грудь приподнималась с каждым вздохом, что не могло его не заинтересовать. В конце концов, он мужчина, а не евнух.